Глава 7. Софи. Дубовые столы, грубые стулья, запах алкоголя и любопытные взгляды пары десятков ауров. Я оказалась посреди таверны или бара. От страха не получилось интерпретировать место верно. Все мое внимание привлекли мужчины, которые молча рассматривали меня растерянно сидящую на грязном полу. И эти ауры сильно отличались от тех, кто мне встречался ранее. Неопрятные, с растрёпанными волосами и щетиной на лице. Но даже так и иномирно красивы. Вот только в моих глазах они были похожи на отморозков или бандитов. Уж слишком алчными были их взгляды. Медленно поднявшись с пола, я одернула короткое платье, проклиная, на чем свет стоит свой гардероб, которым снабдил меня Тайр. Хоть бы одни штаны купил, жених мать его. Как далеко я убегу в платье. Обежать уже пора, пока ауры размышляют, что со мной делать. Но стоило сделать малюсенький шаг к двери, как со всех сторон послышались шепотки, среди которых было четко слышно лишь одно слово. «Невеста». Мне точно труба. Я не успела сделать и шага, как около меня вдруг оказался один из них. Аур скрывал свое лицо под глубоким капюшоном, но это как раз-таки пугало еще больше. Ведь незнакомец схватил меня за руку и привлёк в себе. — Долго же ты? — вдруг недовольно произнес он. — Не могла раньше прийти. Что — Что? — растерянно прошептала я, упираясь ладонями в грудь мужчины. — Пошли. Из-за тебя опаздываем. — рявкнул он и потащил меня на выход. Я попыталась заупрямиться, но Аур лишь прижал меня к себе ближе, зашипев на ухо. «Хватит упираться! Я тебя спасаю, дура!» За дуру было, конечно, обидно, но я промолчала. Если он и в самом деле помогает, то хорошо, а если нет, то влипла я по самое не хочу. Но сейчас у меня выбора нет, и придется подчиниться незнакомцу. И дуре понятно, что таверну лучше покинуть как можно скорее». Схватив по пути из какого-то стула темный плащ, позаимствовав его у спящего прямо лицом в тарелке хозяина, Аур в мгновение закутал меня в него, накидывая на мою голову капюшон. Пара шагов, и мы оказались снаружи, покинув негостеприимное место. Вот только погруженная в сумерки улица ничуть не обнадеживала. Ведь тут шатались такие же индивиды, Как и завсегдатой той таверны. И хорошо, что я была не одна. Иначе бы точно привлекла к себе внимание Своим испуганным и дрожащим видом. А так мой спаситель не давал мне толком смотреться, Таща за собой. «Ты откуда такая взялась?» Спросил он чуть погодя, Когда мы миновали пару домов И, судя по редким прохожим, Покинули центр города. Невеста моего жениха толкнула меня в портал. Ответила я, решив, что лучше не врать Ауру. А то могу остаться одна посреди неизвестного города, где точно попаду в неприятности в ближайшие же пару минут. Это невозможно. Наши женщины не могут создавать порталы. Точнее, могут, но только если используют резерв мужа. Поэтому у твоего жениха не может быть невесты. — резко ответил Аур, а я нахмурилась. — Получается, Диана уже замужем за кем-то? — Ну как так? Зачем ей тогда Тайр? — Льяра, тебя побери! — неожиданно затормозил мужчина, резко разворачиваясь ко мне. — Покажи метку! — приказал он. Я испуганно вскинула на него взгляд, но не смогла рассмотреть его лица. Словно помимо капюшона... Его скрывало что-то еще. «Магия?» «Что? Зачем?» Испугалась я. «Быстро, девчонка! У нас мало времени!» Поторопил меня незнакомец. «Я не понимаю!» Аур больше не стал меня упрашивать, а молча развернул, сдергивая с моей головы капюшон и хватая за волосы. Я тихо вскрикнула от резкой боли, но притихло, боясь, что своим сопротивлением сделаю еще хуже. «Высшая!» — пробормотал он. «Тебя опустошали?» «Я не знаю», — ответила я. «По факту так и было, ведь после близости с даром я не ощутила никаких изменений». «Секс был...» «Когда?» — уточнил он. «Час назад». «Примерно», — ответила я. «Какого льяра тогда? Я не понимаю. Сколько ауров было?» — резко спросил мужчина. «Один?» — торопливо ответила я. «Высший!» «Тогда откуда в тебе столько сил?» Мой жених говорил, что я необычная невеста и что за всю историю не попадалась с таким огромным резервом. Он сказал... Что от меня могут пять высших Ауров получать силы. Протараторила я все, что знала. Он соврал, усмехнулся незнакомец, только сейчас отпуская мои волосы и снова накидывая мне на голову капюшон. Минимум десять. Десять. Уму непостижимо. Куда мы идем? Спросила я, стоило нам продолжить путь. «Заберем мои вещи из таверны неподалеку и что-нибудь придумаем, чтобы спрятать тебя», — объяснил незнакомец. «От кого? Где я?» — стараясь успевать за быстрым шагом Аура, спросила я. «Мы уже достаточно удалились от центра и, кажется, двигались к окраине города. Дома здесь были уже не такими ухоженными, как выше по улице». Закрытый город. Здесь собраны отбросы со всего мира. Невест здесь не найдешь. Хотя есть девицы определенного типа, но не вашей расы. Не стал вдаваться в подробности Аур. Но мне и этого было достаточно. Мало того, я в чужом мире так еще и попала в не самое приветливое место. Ну, Диана, вернусь. Космо повыдергиваю. Тайр говорил, что никто, кроме него, не может заставить меня что-либо делать. Что у меня связь только с ним. Попыталась я успокоить себя. Насколько я поняла, те ауры не были высшими. Так что мне тут ничего не угрожает, верно? Да и высшие не могут ничего со мной сделать, если верить рассказам Тайра и Дара. «Ага, конечно», — усмехнулся мужчина одной фразой, заставив все внутри перевернуться от страха. «Просто твой жених не предполагал, что ты попадешь сюда». «Что это значит?» — прошептала я побелевшими губами. «Я все равно не подойду для низших ауров. Рядом со мной их сила рвётся наружу и становится неконтролируемой, По крайней мере, Тайр убеждал меня в этом. Неужели это неправда? Все верно. Для низших ты не подойдешь. Подтвердил мои слова мужчина. Вот только я чувствовала, что все не так просто, поэтому не спешила успокаиваться. Высших здесь отродясь не было. Подзарядиться от тебя, впрочем, ни те, ни другие не могут. А вот... — Ирны, вполне. Им плевать, какая у тебя метка и с кем ты связана. Эти мутанты воспользуются тобой по прямому назначению и высосут досуха. — Ирны? — прошептала я испуганно. — Кто это? — Род Ауров, который был проклят императорской магией за то, что посмели поставить под угрозу существование мира. Жестокие. «Сильны и опасны. Так что придется постараться, чтобы спрятать тебя. Но, признаюсь честно, это практически нереально. От тебя за километр фонит свободной энергии, которая заставляет прохожих оборачиваться на нас. Только сейчас я заметила, что он прав. Редкие прохожие и в самом деле провожают нашу компанию заинтересованными взглядами, но пока не спешат приближаться». Да и зачем, если им ничего не светит? «И что делать? Можно покинуть этот город?» — с надеждой спросила я. И «Вот именно что нет. Стоит сюда попасть ауром или ирном, и вся наша сила превращается в пшик. Отсюда невозможно телепортироваться. Сил просто не хватит. А восполнять их негде. Но теперь здесь появилась ты». «Как думаешь, как быстро Ирны узнают о тебе и попробуют воспользоваться?» Я сглотнула, чувствуя, что колени подгибаются от страха. Но упасть не давала крепкая хватка мужчины на моей руке. Он тащил меня с упорством барана, непонятно по какой причине решив спасти. «И как покинуть город?» — прошептала я. «Пока никак», — ответил мужчина. Совсем скоро мы оказались в таверне непрезентабельного вида. На мое счастье, в баре, который занимал весь первый этаж, было не так много ауров. Поэтому некому было глазеть на нашу несуразную компанию. Миновав просторный зал, мы спешно поднялись по лестнице наверх, останавливаясь около одной из дверей. Мужчина достал что-то похожее на ключ и прислонил его к ручке двери. Раздался глухой щелчок, и проход открылся, являя моему взору тесную обшарпанную комнатушку с минимум мебели. Продавленная кровать, потертая тумба рядом и кособокое кресло в углу. Вот и все убранство. Пропустив меня вперед, мужчина закрыл дверь и без лишних слов подошел к спрятанному в нише шкафу, который я ранее не заметила. Покопавшись в нем, он выудил поношенные штаны и некогда белую рубашку, кидая их мне. «Переодевайся! И в темпе!» — скомандовал Аур, снова поворачиваясь к шкафу и роясь в нем. Спорить с мужчиной не стало по одной простой причине — Платье и в самом деле не подходило для прогулок по закрытому городу среди отъявленных мерзавцев. Повернувшись спиной к незнакомцу, я скинула плащ и следом платье, наскоро переодеваясь в предложенные вещи. Снова закутавшись в черную накидку, я обернулась к Ауру, обнаруживая, что он смотрит на меня. «Вот гад, а!» Не удивлюсь, если обернулся сразу же, стоило мне отвернуться от него. Недовольно сжав губы в тонкую линию, я выжидающе уставилась в ответ. «Пойдет», — кивнул он, оценив мой вид. «Лицо спрячь и пошли». Пройдя мимо меня, он распахнул дверь. Но только выглянув в коридор, тут же дернулся обратно, спешно прикрывая дверь. Как, ну, быстро, скомандовал он. Что случилось? испуганно спросила я. "Ирны", бросил мне мужчина, распахивая створки и первым выбираясь на узкий козырёк. "Давай быстрее". Протянул он мне руку. Медлить было глупо, потому я без раздумий схватилась за руку Аура, выбираясь наружу. Прижимаясь к стене, мужчина вел меня за собой, аккуратно минуя окна в соседние номера. Достигнув небольшой постройки рядом, мужчина первым перемахнул разделяющее здание расстояние, оборачиваясь и маша мне рукой. «Давай, быстрее!» — поторопил он. Но я без него знала, что надо поторопиться. Примерившись, Я оттолкнулась и прыгнула, слыша как сзади кто-то крикнул. Но обернуться и посмотреть не успела, ведь стоило коснуться крыши соседней постройки, как Аур схватил меня за руку и понесся вперед. Мне только и оставалось, что поспевать за ним, внимательно смотря под ноги. Они заметили нас, на ходу прокомментировал вызошедший Аур. «Надеюсь, ты достаточно вынослива. Бежать придется долго», — добавил он. Мог бы и не говорить. Благо я в своем мире начинала утро с пробежки. «Куда нам бежать, если город закрыт?» — спросила я. «Есть одно место, где от тебя не будет фанить. По крайней мере, так сильно. Надеюсь, это сработает», — пробормотал мужчина. И мне пришлось ему довериться в очередной раз. Хотя, а был ли у меня выбор? Не хотелось стать многопользовательской бесправной батарейкой. Бежали мы и в самом деле долго. Первое время я слышала крики и топот гнавшихся за нами Ирин. Но вскоре они стихли. И Аур позволил нам немного замедлиться снова ныряя в очередную подворотню, которую мы преодолели уже великое множество. Если надо будет найти центр города, то я не смогу. Я даже предположить не могу, где мы и как далеко от места моего перемещения. Молчи. Делай вид, что не мая, Поняла? Спросил Аур, останавливаясь. А я покорно кивнула. Пару секунд, рассматривав меня придирчивым взглядом, мужчина продолжил путь. Спустя всего пару десятков метров, мы вышли к неприметной двери, которая словно сливалась со стеной. Если бы Аур не постучал в нее, я бы даже не заметила. — Кто? — буркнул кто-то. — Каст, — ответил Аур. — Что ж... Вот и узнала имя своего спасителя. И на этом спасибо.